Глава 39. Маретти откусил пончик и тут же выплюнул его. Ещё одно блюдо эти овсянки едани сумели приготовить правильно. Чем скорее всё закончится, тем раньше можно будет вернуться в Штаты. Конечно, после очередного фиаско никчёмного пса перспективы завершить дело вовремя теперь полетели ко всем чертям. Да и вообще вся операция находилась под угрозой. Отшвырнув надкусанный пончик, Моретти свернул за угол и направился к складу, намереваясь в этот раз проучить мерзкого оборотня как следует, заставив его страдать, чтобы осознать последствия ошибки. Предыдущая беседа на эту тему очевидно не сумела проникнуть сквозь толстую черепную коробку тупицы. Хотя следовало признать, изначально неверный выбор сделал сам Моретти. Решение избавиться от слишком любопытного журналиста казалось разумным. как и использовать для этой цели уже сослуживший службу небоскрёб. В конце концов, в прошлый раз аналогичный случай объявили самоубийством. Кто же знал про фотокамеру с Wi-Fi подключением? Что это вообще такое? Моретти избавился от аппарата в ту же секунду, как уловил обсуждение на эту тему через установленное в приёмной странных времён подслушивающее устройство и шёл, что этого будет достаточно. Но каким-то непонятным образом Пока камера лежала на заднем сиденье автомобиля, она подключилась к сети и отправила фотографии на жёсткий диск того очкарика. Что ж, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Поэтому Моретти направил пса устранить всех сотрудников глупой газетёнки и спалить здание дотла. Однако не учёл всего. Самому сделать грязную работу помешало опасение, что на ирландцы не подействует магия. Оказалось бы огонь и физическая сила в таких случаях наилучший выход. Если уж не избежать шума, то нужно устроить настоящий фейерверк. Оборотень вроде бы только обрадовался приказу. Звериная сторона явно брала верх. Либо же идёт помощник, всегда без проблем ликвидировал помехи в виде гражданского населения. Как бы то ни было, задача выглядела простой. Но затем бестолковая псина вывалилась из окна. И приползла к хозяину поджав хвост и послушивая, как дворняжка. Маретье остановился перед металлическими дверями склада, осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии посторонних свидетелей, и сделал несколько быстрых пассов левой рукой. Заграждение с протестующим скрипом отъехало, и солнечные лучи залили царивший внутри полумрак. Маретье вошёл и остановился. Давай глазам приспособиться к смене освещения. На одном из полуразвалившихся кресел лежал оборотень, в человеческом обличье, обнажённый. Он испуганно сжался, когда солнечные лучи упали на лицо. "Неужели я тебя разбудил, щенок?" небрежно спросил Маретти, доставая из кармана на собой платок и вытирая с пальцев сахарную пудру. Её посыпали слишком обильно. Проклятые британцы не могли приготовить правильно даже грёбаный пончик. И так как всё прошло, Тебе и самому это прекрасно известно, проворчал Гэри Мерчент, не поднимая головы. "О нет", проговорил Маретти. "Мне известно, как всё должно было пройти. Чего я не понимаю, так это какого чёрта случилось. Там была какая-то тварь, вроде демона или ангела, сам не знаю, с крыльями". Оборотень наконец посмотрел на собеседника. Она появилась с темнокожева парнем, Ты не предупреждал ни о чём подобном. О, так значит, это я виноват в твоей неспособности выполнить простейшее поручение. Это ты хочешь сказать? Нет, я только Мерчен снова опустил глаза и прижал колени к груди. Что ты только? Я только Ну же, смелей. Я хочу знать. Уверен, им тоже интересно. Маретти махнул в сторону двух прикованных к стене фигур с кляпами во рту. Бездомный второго типа посмотрел в ответ с уже привычным ужасом. В глазах шестого типа светилась чистая ненависть. Оба беспомощно висели почти под самым потолком, надёжно удерживаемые креплениями из ковкого железа. Первым побуждением Маретти было окатить бездомного водой, чтобы избавиться от въевшегося зловония. Но в помещении и без того стоял ужасный запах, поэтому усилия ни к чему бы не привели. Ведьма выглядела до смешного несуразно, распятая в своей ночной рубашке. Но настроения веселиться сейчас не было. "Ну уже", поторопил Моретти, приближаясь к пленникам и протягивая руки. "Эти два храбреца согласились пожертвовать жизнями, чтобы спасти твою дочь. Так поведай мне." Поведай нам, почему ты не справился с простым заданием, необходимым для излечения бедной больной Кэти. Не смей произносить её имя, прорычал Гэри, в мгновение ока превращаясь из побитой дворняжки в разъярённое чудовище, и рванулся вперёд. Красные глаза полыхнули бешенством. Небрежными движениями руки Морти поднял шкафку в воздух и принялся швырять по очереди то об потолок, то опол, точно марионетку. Затем подтащил пса к себе так, что они оказались лицом к лицу и спокойно сказал: "Думаю, из нас двоих именно я должен быть расстроен. Из-за тебя третий и последний кусочек нашего пазла будет практически невозможно достать. Нам нужен восьмой тип для ритуала, а их нелегко найти даже в идеальных условиях". Теперь же все потенциальные жертвы будут маскировать свой запах, и мы никогда не сумеем их обнаружить. Сделанное до этого окажется напрасным. Придётся отправляться в другое место и начинать всё сначала. Я зря потратил своё время. Знаешь, как это меня расстраивает. Заметив, что Гэри пытается что-то сказать, Моретти немного ослабил хватку. Собачки есть чем оправдать свой проступок. В здании газеты находилось кое-что странное. Да-да, большой злой демон, я слышал. Можешь мне поверить, нам от него никакого толку не будет. Похоже, это А, неважно. Не думаю, что сейчас подходящее время пытаться тебя хоть чему-то научить. Нет, нет. Я имел в виду другое существо. По запаху оно очень могущественное. Ты хочешь сказать, что в газете был восьмой тип? недоверчиво уточнил Моретти и приблизился, чтобы лучше рассмотреть собеседника и определить, правду он говорит или лжёт от отчаяния. Ещё был и сильный запах, казалось, даже не знаю, как описать, но Надеюсь, ты не тратишь впустую моё драгоценное время, угрожающе произнёс Моретти, но всё же взмахнул свободной рукой, и в воздухе материализовался флианс с образцами запахов. Клянусь, я говорю правду. Аромат был невероятный. Что ж, тогда Моретти принялся перелистывать страницы тома. Скажи, какой из них? Нет, нет, нет, нет, не то, качал головой Гэри. Постепенно они перешли от обычных типов к редким, а затем вот, вот тот запах. В самом деле? удивлённо протянул Моретти. прочитав подпись и поднял глаза на оборотня. Почти. Очень похож на этот, только с добавлением того, что был две страницы назад. Невозможно. Точно говорю, обоняние у меня теперь офигенное. 100% был этот запах. Не воз Такой крайне маловероятно, поправился Маретти и принялся задумчиво мерить шагами помещение, бормоча себе под нос. Конечно, в теории всё может быть, но наконец он обернулся и возбуждённо потёр ладони. Значит, для наших целей подойдёт? Что? А, да. В каком-то смысле это можно назвать напрасной тратой ресурсов, но да, для наших целей отлично подойдёт. Замечательно. Но если ты меня обманываешь, Маретти резко остановился перед нерадивым помощником и сурово посмотрел на него. Не вру, клянусь. Да из какой стати мне это делать? Маретти заглянул в глаза оборотня и не обнаружил ни малейших признаков лукавства. Мозг пса был слишком крохотным, чтобы сочинить такую убедительную ложь. Но надо же, как замечательно и классно. И жить хорошо, и жизнь прекрасна, принялся тихо мурлыкать под нос Марретти, слегка пританцовывая. Значит, всё нормально? О, мой дорогой, тупоголовый пёсик, он ободрительно потрепал питомца по голове. Эта информация настолько неожиданна, невероятно великолепна, что может даже подтолкнуть меня к выводу насчёт существования высшей справедливости. Маретти обернулся к пленникам и весело сообщил: "Прекрасные новости, друзья мои! Вам предстоит расстаться с жизнью в самой лучшей компании из всех возможных". "Свобода! Господь всеблагой, я наконец-то буду свободен". "А можно попросить?", нерешительно произнёс Гэри. "О да, конечно", Маретти щёлкнул пальцами, отпуская обратно и направился к двери. Поторопись, живее поднимайся и превращайся. Мы идём на охоту.